Джон Эль Брин является автором восьми романов, два из которых вошли в шорт-лист претендентов на Деггер Эуард, а также более сотни рассказов. Его последняя книга – это «Угроза ностальгии и другие истории», Он уже давно выступает в качестве обозревателя и колумниста журналов Эллери, Куинн, Мистери Магазин и Мистери Син. Он дважды лауреат премии Эдгар Эуард по категории литературных критиков. Проживает в Южной Калифорнии, но тем не менее очень любит Нью-Йорк.